85. Когда в общей комнате во время вечернего репортажа об итогах выборов вспыхнула драка, медсёстры выключили телевизор. В Педипсе новости смотрели только несколько подростков. Большинство детей были слишком малы, чтобы интересоваться политикой, но они все от природы были подвижной и сверхчувствительной группой, настроенной на окружающую энергетику. Неслышные частоты, и невидимые вибрации, пронизывавшие лечебницу и страну. Напряжение и разлад в новостных передачах их расстраивали, и поэтому несколько дней после драки никто не брался снова включить телевизор. Это не было решением, принятым на основе обсуждения, и не было указанием сверху. Телевизор просто оставался выключенным, и никто не жаловался. Но перед этим ролики о беспорядках выходили в эфир достаточно часто, и большинство детей и сотрудников видели в местных новостях кадры, на которых группа в черных капюшонах опрокидывает урны и поджигает черный лимузин. Они видели, как в спецназовцев летят камни, а спецназовцы отвечают дубинками и слезоточивым газом. И они видели запись с камеры наблюдения, на которой Бенни разбивает битые витрину магазина Nike. Это вызвало определенное уважение к нему как у пациентов, так и у персонала. Но он, казалось, не обращал внимания на свой звездный статус. Другие дети ждали, не начнет ли он задаваться или буйствовать. Интересовало это и персонал, но Бенни вел себя совершенно противоположным образом. Он был послушным и отзывчивым, позволял кормить себя и возить на обеды, в группы, в школу. на занятия искусством, на физические упражнения и на все плановые терапевтические мероприятия, в которых должны были участвовать юные психически больные. Немой и прикованный к инвалидному креслу, казалось, он живет в каком-то мире туманных теней, нелинейном, в невременном, анестезирующем пространстве, далеком от повседневных дел педипси. Но каждый вечер, Ровно в пять часов, когда в эфир выходили местные новости, он выкатывался в общую комнату, парковал свое инвалидное кресло перед пустым экраном телевизора и смотрел на пустой жидкокристаллический экран. И слушал. Трудно сказать, о чем он в это время думал. Лекарства, на которые его посадили, закрыли нам доступ к его мыслям, его разум. такой прозрачный и доступный нам в переплетной, казался каким-то зернистым и расфокусированным, как черно-белые кадры с камеры слежения. В ушах был тоже какой-то хаос. Мы знаем, что он слышал сирены, скандирование и крики, топот марширующих сапог и рокот вертолетных лопастей. В хаосе звуков и теней стробоскопические огни смешивались с криками разбитого стекла, а на заднем плане медью и барабанами мрачно звучали гимны сетевых игр. Бенни сидел перед пустым экраном телевизора, и по его щекам текли слезы. Другие дети переставали обращать на него внимание, персонал тоже, и это его устраивало. Он изо всех сил пытался сосредоточиться. Но лекарства глушили ему доступ в собственное сознание, мешая слышать, что происходит в мире, в телевизоре, в собственной голове.